Глава 10. Тшханы 2. Блаженство на блаженстве. Немита. Финишная прямая к Тшхане. Когда дыхание исчезает и ум наполняется восторгом, обычно появляется немита. Я вкратце коснулся немита и характерных черт во второй главе. Здесь я подробнее рассмотрю этот Вопрос. Немита в контексте медитации означает «красивые огни, появляющиеся в уме». Тем не менее, я отмечу, что немиты – это не визуальные объекты, так как не видны посредством зрения. На этом этапе медитации зрение не задействовано. Немиты – это чисто ментальные объекты, познаваемые умственным сознанием. Однако обычно они воспринимаются как свет. Когда появляется немита – Восприятие старается подобрать описание этому чисто умственному феномену. Восприятие – это функция ума, которая сопоставляет переживания с теми терминами, которые мы можем понять. Оно неразрывно связано с сопоставлением, согласуя новый опыт с тем, который у вас уже когда-то был. Однако чисто ментальный феномен настолько редко встречается, что восприятию сложно подобрать нечто похожее на это новое переживание. Вот почему немиты предстают странными, такими, с чем вы никогда прежде не сталкивались. Но ближе всего к этому феномену в каталоге нашего прошлого опыта простые визуальные восприятия, такие как свет фар автомобиля, луч фонаря в темноте или полная луна в ночном небе. Восприятие берет эти примеры в качестве несовершенных сравнений и сопоставляет немиты со светом. Для меня было поразительным открытием узнать, что каждый, кто переживает Немиту, испытывает одно и то же. Разница в том, что медитирующие объясняют свой опыт по-разному. Некоторые видят Немиту как белый свет, другие как золотой, третий как насыщенный голубой. Одни видят ее как круг, другие как нечто продолговатое. Одни говорят, что у нее четкие края, а другие, что ее края расплывчаты. На самом деле, практикующие приводят бесчисленные характеристики Немит. Самое важное – это знать то, что ни цвет, ни форма не имеют значения. Восприятие окрашивает Немиту и придает ей форму лишь для того, чтобы вы могли осознать ее. Если Немита приходит слишком рано. Иногда свет может появиться в уме на очень раннем этапе медитации. Однако для всех, кроме мастеров медитации, такой гость будет крайне неустойчивым. Если вы сфокусируете на него внимание, вы никуда не продвинетесь. Это неподходящее для Немита время. Лучше относиться к этому как к помехе и вернуться к основной задаче того этапа, на котором появился этот свет. Сложнее определиться с тем, что делать, когда Немита появляется на этапе прекрасного дыхания, когда его еще нужно успокоить, вплоть до практически полного исчезновения. Здесь Немита опять-таки появляется в качестве незваного гостя. Она мешает основной задаче удержания осознанности на прекрасном дыхании. Если вы решительно переведете внимание на Немиту, она, как правило, не останется надолго. Ум недостаточно утончен, чтобы удержать изящную Немиту. Требуется уделить больше дополнительного времени в практике дыхания. Поэтому лучше не обращать на немитого внимание и тренировать осознанность на прекрасном дыхании. Скорее всего, если вы последовали этому совету, немита возвратится более сильной и яркой. По-прежнему не обращайте на нее внимания. Даже когда она предстанет еще более яркой и мощной в третий раз, возвращайтесь к дыханию. В конечном счете, при такой практике, в вашу осознанность ворвется очень мощная и блистающая немита. Теперь уделите ей внимание. На самом деле, подобную Немиту практически невозможно игнорировать. Она, как правило, уводит вас в Джхану. Все это можно сравнить с гостем, который стучится в вашу дверь. Возможно, это торговый агент, поэтому вы не обращаете внимания на стук и продолжаете работать. Обычно на этом все и заканчивается. Но иногда посетитель стучится еще раз, на этот раз громче. Вы игнорируете его во второй раз. Затем, через некоторое время, он начинает бить в дверь еще сильнее и настойчивее. Такое упорство свидетельствует о том, что гость должно быть ваш хороший друг, а потому вы открываете дверь, приглашаете его войти и проводите время вместе. Другим методом работы с ранней немитой, возникающей на этапе прекрасного дыхания, является включение ее в сердцевину дыхания. Вы стараетесь визуализировать ситуацию, подобно тому, как представляете себе драгоценный камень в сердце лотоса. Сияющая драгоценность — это не мита, а лепестки лотоса — прекрасное дыхание. Если ум не в состоянии удержать немиту, он все еще способен зацепиться за дыхание. Иногда ум настолько не подготовлен что дыхание начинает сокращать немиту, и та исчезает, оставляя только прекрасное дыхание. Этот шаг назад не разрушает медитацию. В других случаях, когда ум готов к немите, она усиливается и расширяется, вытесняет дыхание, которое уходит за пределы вашей осознанности, оставляя только одну немиту. Это искусственный метод, поскольку ум не скачет от одного объекта к другому, а подобное грубое перемещение ума серьезно мешает медитации. Вместо этого вы пассивно созерцаете переход от прекрасного дыхания к немите, а, возможно, и обратно, позволяя процессу развиваться и отступать естественным образом, а не за счет вашего желания. Следующий метод предназначен для опытных практикующих. Я имею в виду тех, кто уже имеет достаточный опыт шхан, но я его рассмотрю, чтобы представить полную картину. Когда вы умеете входить в шхану, если вы не так давно достигали ее, то ваш ум настолько спокойный и мощный, что даже перед началом медитации вы уже пропускаете многие этапы. Вы можете вызвать появление немиты практически сразу же, как только приступите к практике. Привыкший к немитам и настолько доброжелательный к ним расположенный ум, в буквальном смысле липнет к немите, и она остается. Вскоре достигается джхана. Для таких опытных практикующих, чем раньше появится немита, тем лучше если ними это не появляется в некоторых случаях дыхание исчезает но ними не появляется свет не приходит в ум вместо этого медитиирующий испытывает глубокое чувство успокоения пустоты ничто это может быть очень благотворным состоянием его не стоит недооценивать но это нетхана более того она недостаточно сильное чтобы продвинуться далее это хоть и возвышенный но тупик И в таком состоянии вы не можете развивать медитацию дальше. Есть несколько способов, как обойти это состояние, породить причину возникновения немиты и углубиться в джханы. Подобное случается, когда вы недостаточно сильно развили восторг и счастье на этапе прекрасного дыхания. Дыхание исчезло, но не было достаточного восторга, поэтому осознанность не смогла найти явный объект красоты и, на котором вы смогла закрепиться. Помню об этом, следует больше внимания уделить развитию восторга, когда вы наблюдаете за дыханием, развивая его до тех пор, пока он не представится мощным ощущением красоты. Например, вы можете относиться к дыханию как к своему старому доброму товарищу, с которым вы пережили счастливые времена. Памятование об этом счастье принесет вам радость, и она позволит смотреть на дыхание как на прекрасное. Какой бы из искусных методов вы не выбрали, особое внимание, уделяемое аспекту красоты дыхания, позволит этой красоте расцвести. Обычно то, чему уделяется внимание, начинает возрастать. В предыдущей главе я предупреждал о том, что не следует бояться восторга в медитации. Я считаю это утверждение настолько важным, что повторю его здесь слово в слово. Не бойтесь восторга в медитации. Слишком многие медитирующие отбрасывают счастье, полагая, что оно незначимо, или же что они не заслуживают этого. Счастье в медитации крайне важно, и вы заслуживаете его. Блаженство, испытываемое вместе с объектом медитации, это важнейшая часть пути. Поэтому, когда вместе с дыханием появляется восторг, следует его соответствующей ревьете охранять. Другой причиной того, что немита не возникает, является недостаточное вливание энергии ума в познающего. Я уже говорил в предыдущей главе, что восторг возникает из-за того, что вы позволяете умственной энергии поступать к познающему. Обычно большая ее часть тратится на делание, то есть на планирование и запоминание, на контроль мышления Если бы вы смогли перенаправить всю энергию от управляющего к познающему, к внимательности, то ваш ум стал бы ярким и зарядился восторгом. Когда восторга много, факторы пятисокши сильны. Тогда после исчезновения дыхания появляется немита. Поэтому причиной, почему не появляется немита, может быть то, что вы слишком много энергии ума направили на управление и контроль, и слишком мало на осознание. Однако, если дыхание исчезло, а немита так и не появилась, вы должны быть осторожны с тем, чтобы не впасть в недовольство. Оно и сушит уже имеющийся восторг и счастье и обратит ему к беспокойству. Поэтому недовольство сделает появление Немиты еще более затруднительным. Вы должны быть терпеливыми и искать помощи в осознании удовлетворенности и позволении ей окрепнуть. Удовлетворенность наберет силу, просто если вы обратите на нее внимание, а по мере ее усиления появится и восторг. Когда увеличится восторг, появится Немита. Другим искусным методом вызывания немиты в случае исчезновения дыхания может быть более острое фокусирование на настоящем моменте. Осознанность к настоящему моменту – это самый первый этап данного метода медитации. Ее нужно было установить еще в самом начале. Но на практике, по мере углубления медитации и направления внимания на другие объекты, осознанность к настоящему моменту может несколько потерять точность. Возможно, ваша осознанность размывается в настоящем моменте и не обладает остротой. Заметив эту проблему, ее можно легко исправить, утвердив острие внимательности строго в центре настоящего. Это подобно тому, как при настройке ринз несколько размытое изображений становится очень резким. Когда осознанность четко сфокусирована на настоящем моменте, она обладает большой мощью. С увеличением резкости приходят в восторг и счастья а вслед за ними и немита Подходящая немита и бесполезная. Очень полезно развивать немиты, которые представляются в виде света. Эти светящиеся немиты – лучшие транспортные средства, доставляющие вас в Чхану. Однако, хоть такое случается редко, можно войти в Чхану за счет чувственных немитов. Под этим я имею в виду, что вы не видите света, но переживаете чувство блаженства в уме. Здесь важно отметить, что чувство осязания, последнее из пяти чувств, было преодолено, и подобное ощущение блаженства переживается полностью самим умом. Опять-таки это чистый ментальный объект, но воспринимаемый как физическое ощущение блаженства. И это подлинная немита. Но с ней гораздо труднее работать в плане вхождения в шхану, хотя это и возможно. По этим причинам лучше всего развивать светящиеся немиты, если вы нацели на Нашхану. Есть некоторые визуальные немиты, которые бесполезны на пути к Нашхане. Важно уметь распознавать такие бесполезные немиты, чтобы не тратить на них время. Иногда в уме четко предстают целые сцены. Могут возникнуть знакомые или странные пейзажи, здания, люди... Созерцать это может быть интересно, но в этом мало полезного. Более того, они не несут никакого смысла, и не надо считать их неким проявлением истины. Опен говорит о том, что видения, появляющиеся на данном этапе, полностью обманчивы и на них вообще нельзя полагаться. Если вы хотите безо всякой пользы потратить свое время, можете посмотреть на них. Но лучше всего оставить к ним всякий интерес и вернуться к прекрасному дыханию. Такие сложные немиты – всего лишь отражение чересчур сложного ума. Ум нужно хорошо успокоить и привести в состояние простоты, прежде чем отпускать дыхание. Когда вы непрерывно удерживаете осознанность на прекрасном дыхании в течение длительных промежутков времени, вы тренируете ум быть простым. Затем, когда дыхание исчезает, появляется простая цельная немита, которая позволяет продвинуться в медитации далее. Менее совершенную немиту, которая все еще слишком сложна, можно назвать немитой фейерверка. Как и следует из названия, она состоит из множества возникающих и угасающих вспышек света, которые никогда не остаются надолго и постоянно находятся в движении. В одно и то же время может возникнуть сразу несколько вспышек света. Они могут быть даже различных цветов. Опять-таки, подобный Немита означает, что он неустойчив и слишком сложен. Если хотите, можете полюбоваться этим зрелищем какое-то время, но не засиживайтесь здесь слишком долго. Нужно увести внимание с этой суматохи обратно к дыханию, больше развивать покой и однонаправленность. Еще одним видом является пугливая Немита. Одиночная вспышка чистого света – которая возникает и тут же исчезает. Спустя несколько мгновений она вспыхивает опять. Каждый раз она остается не более чем на 1 или две секунды. Такая немита более подходящая. Ее простота означает, что ум обладает однонаправленностью. Ее сила показывает, что факторы пятисокши сильны. Но ее быстрое исчезновение из сознания означает, что у вас недостаточно успокоения. В такой ситуации не обязательно немедленно возвращаться к прекрасному дыханию. Вместо этого вы терпеливо ждете, развивая все больше успокоения, позволяя уму стать более чувствительным к очень пугливой немите. Далее я в подробностях расскажу о том, что такая немита исчезает из-за чрезмерной реакции ума на ее появление, которое обычно выражается в возбуждении или страхе. За счет восстановления прочного спокойствия и наличие намерения не реагировать вовсе, пугливая Немита возвращается и остается на все большее количество времени. Вскоре она теряет свою пугливость и, чувствуя себя уверенно в успокоении ума, остается надолго. В самом начале следует применить именно этот способ. Однако, если Немита продолжает быть пугливой и не показывает признаков более долгого пребывания, нужно вернуться к прекрасному дыханию и не обращать на нее внимания. С развитием большего успокоения ума во время практики прекрасного дыхания вы можете вернуться к пугливой немите и посмотреть, удастся ли ее удержать в этот раз. Еще один тип немита – точечная немита. Простой мощный свет, устойчивый в течение многих секунд, но всегда очень маленький. Такая немита может быть очень полезной. Она показывает, что одна направленность, разве это превосходно, успокоения достаточно, но восторга и счастья несколько не хватает. Все, что нужно делать это смотреть в глубь точечной немиты, нацеливая на нее осознанность. Затем складывается ощущение, что осознанность приблизилась к немите, и ее размер начал возрастать. По мере того, как она немного расширяется, вы продолжаете фокусироваться на центре но не на краях или за их пределами. При остром удержании фокусировки ума на центре точечной Немиты ее сила возрастает и увеличиваются факторы восторга и счастья. Вскоре она расцветает в самую прекрасную Немиту из всех. Лучшая Немита, которая больше всего подходит для вхождения в Чхану, начинает напоминать полную луну в ночном безоблачном небе. Она неспешно восходит по мере того, как плавно исчезает прекрасное дыхание. Требуется примерно три или четыре секунды для того, чтобы утвердить и укоренить ее, и она остается очень красивой и неподвижной перед взором ума. Она удерживается без усилий и возрастает в яркости и сиянии. Вскоре она начинает казаться ярче, чем дневное солнце, и излучает блаженство. Она однозначно становится самой красивой вещью, которую вы когда-либо видели – Ее красота и мощь обычно непереносимы. К вам приходит мысль о том, можете ли вы выдержать такое количество блаженства, столь огромной интенсивности. Но вы можете. Нет предела блаженству, которое вы можете пережить. Тогда немита взрывается, унося вас в еще большее блаженство. Или вам кажется, что вы ныряете в центр лучезарного экстаза. Если вы остались там, то этот Дшхана. Увеличение сияния Немиты В седьмой главе я впервые привел пример с зеркалом. На самом деле осознание того, что Немита – это отражение собственного ума, является достаточно глубоким прозрением. Подобно тому, как вы видите отражение собственного лица в зеркале, точно так же вы видите отражение собственного ума в состоянии глубочайшего успокоения на этом этапе медитации. Поэтому, когда немита предстает блеклый или даже грязной, то это значит, что ваш ум блеклый или даже грязный. Обычно это происходит из-за недостатка практики нравственности. Быть может, вы были слишком раздражительны или эгоцентричны. На этом этапе медитации вы смотрите прямо на собственный ум, и нет возможности обмануться. Здесь вы всегда видите ум таким, какой он есть. Поэтому, если ваш немита блеклая или замутненная, следует обратить больше внимания на практику нравственности в повседневной жизни. Примите обеты, постарайтесь говорить с другими вежливо, развивайте щедрость и будьте бескорыстными в служении. На этом этапе появления немиты становится совершенно очевидным то, что нравственность – важнейшая составляющая успеха медитации. Обучая практике многие годы, я заметил, что наибольший успех и значимые результаты имеют те люди, про которых обычно говорят, что они чисты душой и сердцем. Они всегда рады помочь, они не причиняют вреда другим, они говорят мягко, они добры и всегда счастливы. Их красивый образ жизни наделяет их красивым умом, а их красивый ум поддерживает их образ жизни. Когда они достигают этого этапа в медитации, их немита предстает сияющей яркой, и легко приводят к джхане. Это говорит о том, что невозможно достичь успеха медитации, если вы небрежны, неаккуратны и потакаете любым своим желаниям. С другой стороны, нравственное поведение и развитие сострадания подготавливает ум к медитации. Поэтому лучшим средством для увеличения яркости блеклой или грязной немиты является нравственное поведение вне медитации. Если ваше поведение в повседневной жизни не вызывает упрека, вы можете очистить грязную немиту в самом процессе медитации. Это достигается путем установления осознанности на центре немиты. Остальные части могут быть блеклыми, но центр – это всегда самая яркая и чистая часть. В непригодной закостеневшей немите центр всегда мягкий. По мере вашего сосредоточения на центре, немита разрастается подобно шару, и превращается во вторую немиту, более яркую и чистую. Вы всматриваетесь в самый центр второй немиты, место, которое ярче всех остальных частей, и она переходит в третью немиту, еще более яркую и чистую. Фокусировка на центре успешно повышает яркость немиты. Вы продолжаете эту практику до тех пор, пока немита не превращается в красивейший бриллиант. Если в повседневной жизни... Вы развели крайне недовольный ум, который как одержимый выискивает плохое то в одном, то в другом. Вы отметите, что вам практически нереально сосредоточиться на красивом центре блеклой немиты и удержать там внимание. Вы настолько приучились искать во всем недостатки, что вам не понутру игнорировать все блеклые и грязные части немиты и фокусироваться только на красивом центре. Это вновь говорит о том, насколько неумелые отношения в жизни могут помешать успешности глубокой медитации. Когда у вас более снисходительная позиция в жизни, когда вы становитесь способными принять двойственность плохого и хорошего, умеете не зацикливаться на негативном и не восторгаться позитивным, а все воспринимать спокойно, то вы сможете не только видеть красоту в ошибках, но также видеть красивый центр блеклой или грязной немиты. Принципиально важно установить яркую и сияющую немиту для того, чтобы войти в Джхан. Блеклая и грязная немита подобны старой разбитой машине, которая сломается посреди путешествия. Если не заставить блеклую немиту сиять, то она обычно исчезает через какое-то время. Поэтому если вы не можете увеличить блеск немиты, вернитесь к прекрасному дыханию – И наберите мощности на этом этапе. Развивайте вместе с дыханием больший восторг и счастье. Огромный восторг и счастье. Затем, когда дыхание вновь исчезнет и появится немита, она будет не блеклой, а красивой и сияющей. Фактически, вы увеличиваете ее сияние на этапе прекрасного дыхания. Стабилизация немиты. Если Немита очень яркая, то она и очень красивая. Обычно она кажется неземной по глубине своей красоты и куда более чудесной, чем что-либо, что вы когда-то встречали в своей жизни. Какого бы цвета ни была Немита, он в тысячу раз глубже, чем то что вы могли видеть своими глазами. Такая потрясающая красота захватит ваше внимание и удержит Немиту. Чем она красивее, тем больше вероятности, что она будет устойчивой, и не станет прыгать вокруг да около. Поэтому, чтобы немита осталась на долгое время, нужно стабилизировать ее, и одним из лучших способов для этого является увеличение ее яркости, о чем я уже рассказал. Однако некоторые яркие немиты все равно не остаются надолго. Они врываются в поле осознанности ума, наделенные мощным восторгом и счастьем, но исчезают столь же быстро, как и восхитительные метеоры в чистом ночном небе. Они мощные, но неустойчивые. Чтобы стабилизировать такую Немиту, важно знать двух ее главных врагов – возбуждение и страх. Из этих двух страх встречается чаще. Немиты обладают настолько огромной силой и красотой, что, как правило, вам становится очень страшно. Страх – это естественная реакция на нечто более могучее, чем вы. Более того, подобное переживание настолько необычно – что ваша личная охрана начинает бить тревогу. Создается впечатление, что вы можете потерять всякий контроль. И вы его потеряете, утонув в блаженстве, если сможете отпустить себя и довериться немить. Затем вы ощутите, как желание и контроль утопают в неземном блаженстве. И в конечном счете, большая часть того, что вы считали собой, исчезает, оставляя подлинное чувство свободы. Этот страх потери части собственного эго – является источником тревоги, когда появляется немит. Если вы хоть что-то поняли из учения Будды о безличности, она -то, о том, что нет «я», то вам будет легче преодолеть этот страх и принять немит. Вы понимаете, что вам нечего защищать, и потому можете отбросить контроль, довериться пустоте и самоотверженно наслаждаться красотой и могуществом. Так стабилизируется немит. Даже интеллектуальное понимание того, что внутри никого нет, позволит преодолеть ужас отпускания внутреннего управляющего. Однако тот, кто не понимает истину безличностности, может преодолеть этот страх за счет культивирования более мощного восприятия блаженства. Последний способ хорошо понятен из примера с детьми в плавательном бассейне. Когда только что научившиеся ходить малыши впервые видят плавательный бассейн, Они пугаются. Эта незнакомая среда угрожает их безопасности, и они глубоко обеспокоены вопросом, сможет ли их тело совладать с таким непрочным материалом. Они боятся потерять контроль. Поэтому вначале малыш опускает палец в воду и быстро отдергивает его обратно. Ощущение нормальное. Затем он погружает в воду три пальца и ожидает дольше. Вроде бы ничего. Затем он опускает в воду целую стопу, а затем и всю ногу. По мере увеличения уверенности и предвосхищения веселья в бассейне, чувство радости пересиливает страх. Ребенок прыгает в воду, погружаясь в нее полностью. Затем бассейн настолько начинает ему нравиться, что родители с трудом его оттуда вытаскивают. Подобным образом, когда вместе с мощной немитой появляется страх, это единственное, что вы можете сделать, чтобы остаться с ней на мгновение. Затем вы отмечаете, как это ощущается – Сказать, что это прекрасно, это преуменьшение. Поэтому в следующий раз вы остаетесь дольше и чувствуете, что ощущение стало даже лучше. Так ваша уверенность постепенно возрастает, и предвкушение радости достигает такого размера, что когда появляется грандиозная немита, вы прыгаете в нее и полностью утопаете. Более того, вам там так хорошо, что едва ли вас оттуда кто-либо вытащит. Другим искусным средством для преодоления страха на данном этапе, особенно когда страх не очень силен, является сотворение небольшой умственной церемонии передачи доверия. Это похоже на то, как если бы вы были водителем медитации до этого момента, а теперь передаете управление немите. В седьмой главе я уже говорил, что можно представить, как вы передаете связку ключей мощной немите, подобно тому, как вы доверяете их хорошему другу, сесть со руль вашего автомобиля. За счет умственного жеста передачи ключей вы передаете контроль и полностью доверяетесь немите. Подобная передача доверия часто приводит к еще большей стабилизации немиты и ее последующему углублению. Здесь опять-таки вы направляете доверие к познающему, отбирая его управляющего. Это основа, на которой выстраивается весь путь медитации. С самого начала вы учитесь пассивной осознанности, то есть умению ясным образом все осознавать, вообще не вмешиваясь в наблюдаемый объект. Умственная энергия наравне с доверием перетекает из делания в осознанность. Когда вы учитесь без вмешательства наблюдать такой обычный объект, как дыхание, ваша пассивная осознанность встретится с более притягательным объектом, таким как прекрасное дыхание. Если вы пройдете этот тест – то самым трудным объектом из всех будет Немита, предстающая перед вами в качестве теста на полнейшее пассивное наблюдение. Если вы увлечетесь Немитой и постараетесь даже чуть-чуть ею управлять, вы провалите выпускной экзамен и будете отправлены на исправительные работы на этап прекрасного дыхания. Чем больше вы медитируете, тем больше учитесь быть максимально осознанными, одновременно с отпусканием всякого делания. Когда это умение достигает совершенства, вам легко пройти последний тест и утвердить Немиту безупречной пассивной осознанностью. Опять же здесь подойдет пример с зеркалом. Если вы смотрите на свое отражение в зеркале, и это отражение двигается, то так происходит потому, что вы не стоите на месте. Бесполезно пытаться остановить отражение, удерживая само зеркало. На самом деле, если вы будете так делать, то отражение, скорее всего, будет двигаться еще сильнее. Отражение в зеркале двигается потому, что двигается сам смотрящий, а не зеркало. Оно остановится тогда, когда замрет сам наблюдатель. Немита – это реальное отражение ума, образ того, кто познаёт. Когда это отражение немита двигается взад-вперед, бесполезно пытаться схватить немиту и заставить ее остановиться. Немита двигается потому, что двигается наблюдающий Немиту. Когда вы это понимаете, вы фокусируетесь на том, кто познаёт и позволяете ему успокоиться. Когда тот, кто познаёт, не двигается, Немита замирает. Другим врагом устойчивости Немиты является возбуждение оживления, то, что я называю «возгласом ООО». Когда медитация успешна и начинают происходить интересные вещи – Медитирующий может очень возбудиться, особенно когда впервые появляется чудесная немита, сияющая ярче солнца и более красивая, чем экзотические цветы. В таких случаях ум обычно восклицает «Ого!». К сожалению, в таких случаях немита немедленно отступает и впоследствии появляется с большой неохотой в течение долгого времени, даже целых месяцев. Чтобы избежать подобной катастрофы, Нужно помнить о любимом примере Аджана Чаа, тихом лесном озере, который я подробно описал в седьмой главе. В этом примере лесное озеро представляет собой ум, а лесной монах, сидящий на берегу, символизирует осознанность. Когда осознанность спокойна, тогда из джунглей выходят животные, символизирующие прекрасное дыхание, восторг и счастье, и играют в поле зрения ума. Осознанность должна оставаться безмолвной. Если это удастся, то после того, как прекрасное дыхание, восторг и счастье заверша свою работу в уме, выйдет прекрасная, но пугливая немита. Если она почувствует, что у познающего промелькнула мысль «Ого!», она робко скроется в джунглях и не покажется в течение очень долгого времени. Поэтому, когда появляются мощные и красивые немиты, наблюдайте их с безмолвностью Аджина Ча, сидящего абсолютно неподвижно, на берегу далекого лесного озера. Тогда вы увидите, как это странная и чудесная Немита долгое время будет веселиться в уме, пока не настанет момент увести вас в Шхану. Вхождение в Чхану Когда Немита устойчиво сияет, вы стоите на пороге в Чхану. Вы должны тренировать здесь терпеливые ожидания, поддерживая успокоение и неделание, до тех пор, пока не созреют причины или условия для вхождения в шхан. Однако на этом этапе многие медитирующие делают ошибку, нарушая процесс за счет рассмотрения урывками краев немиты. Когда немита устойчиво и сияет, вас может заинтересовать ее размер или очертания Она круглые или вытянутые Края острые или мутные? Она большая или маленькая? Когда вы смотрите на края... Осознанность теряет однонаправленность. Край является местом двойственности внешнего и внутреннего, а двойственность противоположна однонаправленности. Если вы смотрите на край, немиты теряет устойчивость и даже может исчезнуть. Следует удерживать осознанность на самом центре немиты, подальше от краев, вплоть до того, пока не исчезнет любое восприятие края в недвойственности однонаправленности. Подобным образом, если вы стараетесь растянуть или сжать немиту, вы также жертвуете драгоценной однонаправленностью. Расширение и сжатие задействуют восприятие размера, а это задействует осознанность краев и пространства за ними. Опять же вы попадаете в ловушку двойственности и теряете однонаправленность за счет этого бессмысленного расширения и сжатия. Поэтому, когда немиты яркие и устойчивые – Будьте терпеливы. Не двигайтесь. Вы выстраиваете факторы на направленности восторга и счастья. Когда недостаточно развиты, они сами уведут вас в чхан. Есть один часто цитируемый отрывок из сут, который обычно ошибочно трактуют как говорящий о наличии изначального ума. Это сутта из Ангутара Никай. Это дум монахией сияет но загрязнен добавочными омрачениями. Необученный человек не понимает этого таким, какой оно есть, поэтому нет для него развития ума. Этот ум у монахи сияет и освобожден от всех добавочных омрачений. Обученный благородный ученик понимает это таким, какой оно есть, поэтому есть для него развитие ума. На этапе красивой и устойчивой Немиты именно она сияет и неимоверно лучезарно. А Немита, как я уже объяснял, это отражение ума. Когда вы переживаете такую Немиту, вы распознаете это как светящийся, сияющий ум, описание которого приведено в отрывке Исуты Ангутара Никаи. Немита сияет потому, что ум освобожден от добавочных омрачений, то есть пяти помех. Поэтому вы понимаете, что эта Немита – Это и есть этот освобожденный от пяти помех ум. Это дверь в чхан. И тогда вы на самом деле понимаете, что имеется в виду под развитием ума. Когда немита устойчивый и сияет, энергия ума шаг за шагом выстраивается. Это похоже на то, как если добавить к покою покой, а затем еще раз добавить покой, то он становится огромным. Когда успокоение становится огромным, Петисухши становятся огромными, и Немита увеличивает свое сияние. Если вы можете удержать здесь осознанность, фокусируясь на самом центре Немиты, мощь достигнет критического уровня. Вы ощутите, что познающего будто затягивает в Немиту, будто вы падаете в самое восхитительное блаженство. Или же вы можете почувствовать, что Немита подходит к вам, пока полностью не охватывает познающего, поглощая вас в сиренском экстазе. Вы входите в Чхану. Ио-ио Чхана Иногда бывает так, что когда неопытные медитирующие падают в немиту, их мгновенно отбрасывает назад, туда, откуда они начали. Я называю это Ио-ио Чханой, -ио поскольку это похоже на эту детскую игрушку. Это не настоящая Чхана, потому что они длится долгое время. Но это достаточно близкое к ней состояние. Отскакивать от шхана вас заставляет враг, о котором я уже рассказал, — возбуждение. Подобная реакция вполне понятна, поскольку блаженство, переживаемое во время падения в немиту, не ни с чем из вашего прошлого опыта. Вы думали, что лучший сексуальный оргазм — это нечто приятное, но теперь вы понимаете, насколько это ничтожно по сравнению с блаженством этих шхан. Даже после Ио-Ио-Джханы практикующий часто начинает рыдать от счастья, пережив самый чудесный опыт за всю свою жизнь. Поэтому вполне понятно, почему начинающие вначале попадают в ио ио -джханы. В конце концов, нужны немалые тренировки, чтобы научиться удерживать настолько огромное блаженство. И требуется много мудрости, чтобы суметь отпустить возбуждение, когда наступает момент получить один из величайших плодов духовной жизни. Если вы еще помните простую настольную детскую игру с бросанием кубика под названием «Змеи-лесенки», то помните самую опасную клетку прямо перед финишем. На 99 девятой клетке находится голова самой длинной змеи. Если вы попадаете на сотую клетку, вы выиграли. Но если на 99 девятую, вы возвращаетесь по змее к ее хвосту в самое начало. Ио-ио-чхана подобна попаданию на девяносто девятую клетку. Вы столь близки к победе и почти вошли в чхану, но срываетесь, попадаете на голову змеи возбуждения и соскальзываете, или скорее даже отскакиваете, к самому началу. Даже если так, все равно Ио-ио-чхана настолько близка к настоящей, что не стоит над ней усмехаться. В ней вы переживаете огромное блаженство и радость. После нее вы в течение нескольких часов ощущаете себя так, как будто парите в облаках, не заботясь ни о чем в этом мире, и наполнены такой энергией, что едва ли сможете заснуть. Это величайший опыт в вашей жизни. Он изменит вас. За счет дополнительной тренировки и распознавания собственного опыта, вы сможете упасть в немиту или стать поглощенными ей и при этом не отскочить назад. В этом случае вы вошли «В поразительный мир Шханы».